То я только в прихожей у самой двери в комнаты, где жила царская семья, и собачка, и ждала, когда её впустят в эти комнаты. Хорошо помню, я ещё подумал тогда: напрасно ты ждёшь. Вот ещё, что я тогда заметил. До убийства в комендантской стояла кровать и диван. В этот же день, то есть в 2 часа дня 17 июля, когда я пришёл в комендантскую, там ещё стояло две кровати. На одной из них лежал латыш Потом Медведев как-то сказал нам, что латыши больше не идут жить в ту комнату, где произошло убийство, в которой раньше они жили. Очевидно, тогда две кровати и были перенесены в комендантскую. Виноват, насколько могу припомнить, Медведев говорил, что латыши, все 10 человек, совсем не идут больше жить вниз дома. И, как я тогда понял его, они тогда уже ушли опять через вычайку, кроме тех двоих, которые, вероятно, остались ещё в комендантской. Но видел я эти в доме только один раз. В этот именно день, 17 июля. Больше ни этих двоих, ни всех остальных я не видел ни одного раза. С 2 часов дня 17 июля я дежурил до 10 часов вечера. Юровского я не видел в этот день в доме вовсе. Я не думаю, чтобы он мог быть в доме, и я бы его не видел. Я думаю, что его совсем не было в этот день в доме, по крайней мере, с 2 часов дня. До 10 часов вечера его там не было. Вывоз вещей из дома 17 июля также не было. Не знаю, шла ли разборка и укладка вещей в этот день. 17 июля Медведев сказал нам, что нас всех охранников отправят на фронт. Поэтому 18 июля я с утра отправился на Злоказовскую фабрику получить там некоторые денежные суммы, причитавшиеся нам за прежнее время, и вещи. К 2 часам дня я был опять в команде, и в 2 часа стало дежурство. В этот день, 18 июля, вывозились вещи из Ипатьевского дома. Я один раз сам видел, как в легковой автомобиль выносились какие-то сундуки и ящики, автомобиль с этими вещами и ушёл куда-то. Шофёром на нём был Люханов, а в автомобиле вывозил вещи сам Белобородов ценности же бывшие в комендантской в этот день 18 июля так и лежали, там же и в таком же виде. Юровского в этот день 18 июля я не видел в доме. Это я хорошо помню. Кажется, я видел его часов в 6:00 вечера. 19 июля Юровский приблизительно с утра был в доме Ипатьева. В этот день также вывозились вещи из дома, но память мне решительно ничего об этом не сохранила. Куда девался мальчик из нашей команды, я не знаю. По этому поводу я могу рассказать следующее. Я видел мальчика этого издали в один из последующих дней после убийства. Он сидел в той комнате, где обедали сисерские рабочие, и горько плакал, так что его рыдания были слышны мне издали. Я сам к нему не подходил и ни о чём с ним не разговаривал. Мне, не помню, кто именно, рассказывали, что мальчик узнал про убийство царской семьи и всех других, бывших с ней, и стал плакать. Я не помню, когда именно это было. 17 же июля я, не успокоившись после такого злого дела, не утерпел и пришел к Медведеву в его комнату. Это было после двух часов дня, то есть после начатия дежурства. Я его стал расспрашивать про убийство. Медведев рассказал мне, что в первом часу ночи сам Яровский разбудил царскую семью и сказал при этом царю, «На дом готовится нападение, я вас должен перевезти в нижние комнаты». Тогда они и пошли все вниз. На мой вопрос, кто именно стрелял, Медведев мне ответил, что стреляли латыши. Больше я его по этому именно вопросу не спрашивал. Когда я его стал спрашивать, куда же делить трупы, он мне подтвердил, что трупы на автомобиле увёз Юровский с Латышами и Люхановым заверх и Сельский завод. И там, в лесистой местности около болота, трупы были зарыты все в одну яму, как он говорил, заранее приготовленную. Я помню, он говорил, что автомобиль вязнул и с трудом дошёл до приготовленной могилы. Охранник Павел Степанович Медведев, родом из Сычерского завода, по профессии сапожник, работал также и на заводе. Учился в местной сельской школе, на курсы не кончил, малограмотный. В 1914 году был мобилизован, но сумел освободиться от военной службы, поступив на завод, работавший тогда на оборону.